Посмотрим еще на иерархию мафии Техаси. Во главе организованной преступности в штатах Техас и Лузиана, а значит, и в Далласе и в Новом Орлеане, стоял в то время Карло Марчелло, первый заместитель крестного Отца Сэмюэла Шанкана. Боссом далласских гангстеров являлся Жозеф Чибелло. Роль Шанканы нам известна. Однако до недавнего времени никто не подозревал, что Джек Руби был непосредственно связан с сеном Джанканы, что босс боссов мафии доверял ему исполнению деликатных поручений. В августе 1959 года Руби летал на Кугу, где должен был выяснить, действительно ли невозможно договориться с Виталем Кастро о том, чтобы снова открыть казино. Перед Джеком была стояла непростая задача. В то время многие гастеры, не успевшие покинуть Кубу, находились в тюрьмах, отдённые в интриках против революционного движения. Друг Руди, Луис Мухильи, бывший член талыской банды, а затем директор крупнейшего вот казино мафии на Кубе, тоже ждал тюремной камере изгнания с острова. Джек Руби в качестве посла мафии посетил Кубу несколько раз и пришел к выводу, что единственный путь возрождения империи мафии на Кубе это свержение революционного режима и устранение Фиделя Кастро. Его информация сыграла важную роль в объединении мафии и ЦРУ против Кубы. Джек Руби впоследствии осветил свои связи с мафией перед следственной комиссией Орена. Он утверждал, что на Кубу его пригласил Льюис Нукуэлли, директор Каванского казино, прибыли от которого делили Мейрландский и Санта-Кристиканте. Английский журналист Джон Уилсон 26 ноября 1963 года через четыре дня после покушения на Джона Кеннеди И через два дня после убийства Ли Освальда Джеком Руби передал американскому послу в Лондоне ценную информацию. В 1959 году он был временно задержан кубинскими революционными властями как раз в то время, когда за решетку попали боссы мафии, трафиканты и Джек Лански. К трафикантам в тюремное свидание приходил Джек Руби. У американской мафии было достаточно причин для того, чтобы участвовать в заговоре против президента Кеннеди. Он и его брат Роберт Фрэнсис Кеннеди всеми средствами вели борьбу против организованной преступности. Уже в 1961 году министр юстиции выслал за пределы США опасных, главаря мафии и самого влиятельного шефа преступного синдиката после Семенджамкане. транспса трафиканты. Агенты ФБР выследили его, арестовали на улице Нового Орлеана и в тот же день усадили в самолет, направлявшийся в Гатамалу. Те подняла шумиху, Миху, критикуя способ, которым трафиканта был выдворен, утверждая, что он не отвечает подписанием закона. Мафия всегда умела подобрать ловких юристов и продажных газетчиков, которые любую успешную акцию стражей закона при расчётах с общественностью незаконные действия. Сентра Стефакан через два месяца вернулся в США на частном самолете. Его пилотом был Дэвид Ферри, с которым читатели еще встретятся на страницах этой книги. Главарь мафии подал в суд жалобу на министра юстиции. Выиграл ее и мог дальше спокойно жить в Соединенных штатах. Мафия торжествовала. Она победила министра юстиции, который к тому же был братом президента, а трафикант стал заклятым врагом обоих Кеннеди. Сентябрь 1906. Впервые года он созвал в Новый Орлеан верхушку преступного синдиката. И обсудил с ней методы борьбы против обоих братьев. Совет мафии присудил их обоих к смерти. На встрече присутствовал тайный осведомитель ФБР, сообщивший все, о чем там говорилось Гуверу, который передал затем информацию Министерству юстиции. Мафия решила бороться. но Роберт Кенди тоже не отступил. За годы его пребывания на посту министра юстиции перед судом представили 2300 членов мафии. Это был своего рода рекорд, никогда более не повторённый правосудным США. Итак, мафия приговорила братьев Кеннеди к смерти. Но начать в одиночку столь серьёзную акцию, как покушение на президента, она не решилась. Кресные отцы осознали Кто любой легко додумался бы, кто послал у президенту, а это означало бы сильнейший ответный удар по синдикату. Необходим был союзник, найти которого для мафии не составило труда. Промышленники и банкиры уже давно убедились, что Джон Кеннеди, посмевший посягнуть на их налоговые льготы, является для них врагом номер один. Недовольны действиями президента были Пентагон и ЦРУ, руководство, которое считало Кеннеди виновным в крахе из антикубинских авантюр. Не было ничего проще, чем снова, как при подготовке покушения на Федерика Кастра, объединить силы и вместе организовать заговор, который и привел к убийству в Кастро. Затем мафия и ЦРУ вместе заметали следы. Они договорились о разделении труда. Мафия позаботилась об опытных целках, разбирающихся в своем ремесле. Церу обеспечила прикрытие и позаботилась о козле отпущения, на которого свалили всю вину, чтобы не было необходимости искать настоящего убийцу. У Церу нашёлся для этого подходящий человек Ли Харви. В то время директором ЦРУ был еще Ален Далис. Говорят, что он договорился с директором ФБР Гувером о том, что агенты ФБР не будут вмешиваться в расследование. Гувер был с братьями Кеннеди на ножах, поэтому версия, что он пообещал Далису помощь, выглядит весьма правдоподобной. Как бы там ни было, многое свидетельствует о том, КБР Гуйра в нужную минуту закрыл глаза. Гуйр вел себя так, как будто ничего никогда не знал о Ли Харви Осльде, хотя последний был тайным агентом КБР, зарегистрированным под номером 302. Но еще раньше, как считают многие независимые расследователи гибели президента Кеннеди, он начал сотрудничать с ЦРУ. На некоторое время он выехал из Соединенных Штатов в Советский Союз и вернулся назад с русской женой. После этого агент ЦРУ и ФБР вдруг резко покраснел. Он публично агитировал за Фиделя Кастро, раздавал на улицах листовки, расхваливающие революцию на и был организатором ряда акций против кубинских эмигрантов. Дэвид Шери, личный пилот Марчелла знал Освальд. Кроме того, Марчелло содворяние мафии котел пилотов из числа кубинских иммигрантов для акций в заливе Катимис. Публично следственной комиссии сената стало известно, как Освальд познакомился с мафиозо Шери. Во время войны Освальд был членом подразделения гражданской воздушной обороны. добровольной вспомогательной организации. Ишэри был в него командиром и инструктором. Позже, в 1963 году они вновь встретились в Новом Орлеане. Свидетели утверждали, что несколько раз встречали Освальда в обществе Ферри в Клинтоне, в Лузиане. В Новом Орлеане Ферри и Освальд совместно снимали контору на Кемп-стрит 544. В том же доме где находилась штаб квартира против Кастровской организации кубинских иммигрантов. Этот адрес начался и на листовках, которые осыпал трассован на улицах. Интересы мафии и организации кубинских эмигрантов координировал бывший агент ФБР. в то время владелец частной детективной конторы Гай Пеньсиер. связь с руководством заговорщиков осуществлялась, очевидно, через почтовый ящик номер 30061, абонированный Осипом